письме к Антону, а написал свои многочисленные симптомы. Тот убедил его, что это не болезнь, а излишняя мнительность, и в конце августа Суворин снова подался на запад. Глава сороковая. Счастливый Авелан. Октябрь-декабрь 1893 года. В Москву Чехов смог выбраться лишь в конце октября. До этого он совершал однодневные поездки в Серпухов на заседание санитарного совета или для встречи с Ольгой Кундасовой. После визита Потапенко настроение у него поднялось. Даже при том, что урожай в Мелехове пострадал от непогоды, в усадьбе выкопали новый колодец, в новом пруду умножалась рыба, а в огороде зрели дыни. Русская мысль начала печатать остров Сахалин, Отдельной книгой он будет опубликован позже. Несмотря на сдержанные отзывы о ее литературных достоинствах, книга принесла Чехову славу. Теперь он, как и Лев Толстой, был признан совестью нации. Большого желания посетить Петербург Антон не испытывал. В следующий раз он появится там чуть ли не через два года. Суворин был за границей и проводил время с Золя и Доде, писателями чьи книги он издавал в России. Александр, возможно, в наказание за откровенность отошел на задний план. После сближения с Потапенко Антону захотелось обновить круг друзей. Известие из Парижа о смерти Плечеева не вызвало у него сильного душевного волнения. Иные из чеховских подруг заметили в Антоне перемену и предпочли отойти в сторону. Ольга Кундасова писала Антону, «Не думается, что вам не мешает побыть в одиночестве?» 25 сентября. И хочется, и не хочется ехать к вам. Живешь больше иллюзиями и чувствуешь себя еще хуже, когда они улетучиваются. Сохранится ли моя иллюзия при посещении Мелихова? Будьте живы-здоровы. Преданная вам душой Кундасова. 17 ноября. И Кундасова, и Суворин понимали, что их сближает не только любовь к Антону, но и неотвязная душевная болезнь маниакальная депрессия. Однако в то время, как Кундасова искала новых способов лечения, Суворин уповал на то, что ему помогут развлечения. Несмотря на противоположность взглядов, они сохранили между собой и уважение, и дружескую привязанность, и в последующие десять лет не раз помогали друг другу. Суворинская помощь Кундасовой была в основном денежная, что сильно ее смущало. Ее отнюдь не влекли, перспективы дарового довольства на чужой счет. И еще одна женщина оставила, наконец, в покое Антона. 16 октября он получил письмо от Александры Похлебиной. «Я чувствую, что напишу вам сегодня много разных глупостей, а потому прощайте, гораздо больше, чем уважающая вас А. Похлебина!» С наступлением осени Лика появлялась в Мелихове реже. В Москве ее держали не только занятия в гимназии, но и всевозможные развлечения. Оставались в тени и преданные ученики. Билибин, Щеглов и Грузинский чувствовали, что Чехову сейчас не до них. Прочитав неодобрительные отзывы о своей новой книге, Ежов, похоже, помрачился рассудком. Но когда Дорошевичи и, и Амфитеатровые из Подворотни кусать за штаны начинают, жалею пожалею, что нет подходящего газетного урыльника. Однако я, прости господи, совсем с обратился и пишу вам, как пьяный мужик». Двери многих редакций закрылись перед ним после того, как он предложил журналу развлечения сценку «Грустный мальчик». Мрачная весть пришла из Петербурга. 25 октября умер Чайковский, предположительно от холеры. Суворин, который был жаден до да сплетен, записал в дневнике, что композитор жил как муж с женой с поэтом Апухтиным, однако слухи о самоубийстве и его причинах, судя по всему, до него не дошли. Вся Россия оплакивала композитора. Суворин обвинял в его смерти врачей, дядю и племянника Бертансонов, выбравших неверную тактику лечения. Антон и эту смерть воспринял спокойно. В тот же день в письме от Александра он узнал, что и сам стоит одной ногой в могиле. «Ты, друг мой, опасно болен чехоткой и скоро помрешь, царство тебе небесное. Сегодня приезжал к нам в редакцию с этой грустной вестью Лейкин. Я его не видел, но все коллеги рассказывают, будто он проливал в речах горькие слезы и уверял» будто бы ты ему единственному в мире доверил печальную повесть о своем столь раннем угасании от неизлечимого недуга. Брат предупредил Антона, что если тот останется в живых, то разочарует публику и будет обвинен в намерении привлечь к себе внимание. Словно желая опровергнуть молву и насладиться жизнью, Антон вдруг оживился. 27 октября он вырвался в Москву и пробыл там до 7 ноября. С 25 ноября он снова был в Москве, где провел четыре недели под предлогом работы с корректурой острова Сахалин. Там же он приобрел новое прозвище «Счастливый Авелан». Осенью 93 года по случаю заключения Франко-Русского союза в Тулоне состоялось пышное чествование адмирала Авелана и его эскадры. Антон, уподобленный прославленному моряку, Вкушал удовольствие от славы, вина и красивых женщин. Уверенность Лики в том, что она, единственная женщина в его жизни, развеялась в прах. Так называемая эскадра Антона Авелана включала, среди прочих, Потапенко, Сергеенко, Гелеровского и страдавшего одышкой редактора журнала «Артист Куманина», чья жизнь, похоже, укоротилась в ее бурных экспедициях. Искатели приключений кружили по московским гостиницам Лоскутной, Лувру и Мадриду и весело проводили время в компании Лики Мизиновой и ее подруги, будущей оперной певицы Вари Эберле. Вскоре к ним присоединились две киевлянки. Одной из них была Татьяна Щепкина-Куперник. В жилах этой девятнадцатилетней невелички, росту в ней было от силы метр пятьдесят, дочери адвоката Ибон-Вивана Куперника, текла кровь великого русского актера Михаила Щепкина. Она с успехом переводила французские и английские пьесы, героинями которых были сильные женские личности. «Сафо», «Украшение строптивой», «Принцесса греза». В стихах она воспевала лесбийскую любовь. С Татьяной уже был знаком Миша. Теперь наступила очередь Антона. Мужчины тоже находили ее очаровательной, а Чехов высоко оценил ее писательский талант. Друзья прозвали Татьяну Кувырком. Татьяна жила в гостинице «Мадрид», которая соединялась с соседними номерами Лувр длинными коридорами. Их окрестили Пиреней. В «Лювре» остановилась ее возлюбленная, 23-летняя актриса Лидия Еворская. Их роман начался громко. Татьяну обвинили в клевете на Лидию, и она пришла к ней объясняться. И не менее эффектен был его конец, отмеченный истериками и скандалами. Но пока сердце Лидии принадлежало Татьяне, хотя много чего доставалось и другим, ее антропренеру Коршу, ее любовнику из таможенного департамента Антону Чехову и, возможно, Игнатию Потапенко. Как и Татьяна, Лидия владела несколькими иностранными языками, была байка и жизнерадостна. Ее происхождение было несколько сомнительным. Отец Лидии Гюбенет, потомок Гугенотов, служил киевским оперпольсмейстером. Дочь характером пошла в отца и отличалась большим самомнением, яркой сексуальностью, была мстительна и вместе с тем щедра душой. Гюбенет помог дочери едва ли не силой водвориться на киевской сцене. Недостаток актерского таланта она восполняла демонстрацией чувственности. Пустив ход очарования, в Москве она добилась у Корша за главной роли в «Даме с камелиями». Лидия Еворская бурей промчалась по жизни Чехова, вызывая в нем одновременно желание и отвращение. Луврские сирены находили время повеселиться и с Левитаном, которых большому неудовольствию Антона называл их девочками. Экспедиции, авилановые эскадры в театры и рестораны, а также приятное времяпрепровождение в гостиничных номерах подогревались страстью между Лидией и Татьяной. Еворская уничтожила все письма Татьяны, последняя же сохранила все до последней бумажки. Записки и открытки на русском и французском в прозе и стихах донесли до нас сердечный ответ Еворской на нежные чувства поэтессы. «Едем! Жду вас! Целую так же крепко, как и люблю! Лидия!» «Эта афинская ночь была прекрасна! Прекрасная не забывается, дорогая поэтесса! Если бы вы знали, как болит голова!» «Я ожидаю наивысшего порока и посылаю вам ваше приданное, моя маленькая Сафо. Немедленно! Срочно придите!» В письме Суворину от 11 ноября Антон с упоением рассказывал о московской поездке. «Я прожил две недели в каком-то чаду»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 и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда. И литература стала моей ависагой, и я до такой степени привязался к ней, что стал презирать медицину. В том же самом письме Антон утверждал, что все мыслители к сорока годам становятся импотентами, а половая способность есть удел дикарей, хотя надеялся, что и в старости, по выражению Апулея, будет способен «натянуть свой лук». Татьяна и Лидия всячески старались ублажить Антона. Не успел он уехать из Москвы, как ему вслед полетело стихотворное послание, в черне записанное на любовной записке Лидии. "Все, все мечты от Велане, Все нам твердит о нем одном, И словно в розовом тумане Он нам является тайком». Когда Антон был в Москве, Татьяна писала ему от своего имени, но по поручению Еворской. «Может быть, вы почтите своим присутствием скромный номер восьмой и говорить не буду, как будет счастлива его хозяйка Татьяна К?» Положив на Антона глаз, Еворская привела в смятение лику. Поначалу веселая кутерьма ей нравилась, и она даже добавляла фразу другую в послание Антону, Однако вскоре происходящее стало ее смущать и даже шокировать. Почувствовав себя униженной, Лика решила выйти из игры. Еще летом Антон жаловался ей, что слишком стар и не годится в любовнике. Теперь же она увидела, что он дал связать себя по рукам и ногам луврским сиренам. 2 ноября она сделала предупредительный выстрел. «За что? Так сознательно мучить человека?» Знаю я также и ваши отношения, или снисходительная жалость, или полное игнорирование. Умоляю вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной, для вас это не так важно. А мне, может быть, поможет вас забыть, я не могу уехать раньше декабря или января, я бы уехала сейчас. Спустя два дня, когда Антон вернулся в Мелихова, она опять писала ему. «Вчера опять провела невозможный вечер. Мы сварились, легли спать в восемь часов утра. Мадам Еворская была тоже с нами. Она говорила, что Чехов прелесть, и что она непременно хочет выйти за него замуж. Просила меня содействия. И я обещала все возможное, «Для вашего общего счастья!» «Вы так милы и послушны, что, я думаю, мне не будет трудно вас уговорить на это!» Еворская встречалась с Антоном на Машиной квартире, когда та уезжала в Мелихово. Весной 1894 года она вспомнила о разговоре, который произошел между ними в один из подобных ноябрьских вечеров. «Вы помните...» как я спасалась в ноябре от преследовавшего меня человека и прибегала к вашему гостеприимству. Вы не раз спрашивали меня, чего я добивалась, когда во мне боролось отвращение к этому человеку и жалость. Вы, художник, как психолог, как человек, говорили мне о праве человека располагать своим чувством, любить или не любить, свободно, подчиняясь внутреннему чувству. Тогда же Антон пообещал Еворской написать для ее бенефиса акную пьесу. Увлекшись сиренами, Антон совершенно забыл о Суворине. Собираясь в Петербург, он 28 ноября писал ему. «По причинам таинственным и важным в Петербурге я должен буду остановиться не у вас, а на мойке в гостинице «Россия». Суворин огорчился чуть ли не до слез. Сохранился черновой набросок его ответа на письмо Антона. Семь часов утра. Да, семь часов утра. Беда, голубчик. Совсем не сплю. И не знаю, чем и когда это кончится. Когда же вас можно вызвать в Петербург? «Да, если вы остановитесь в гостинице «Россия» у черта на куличках, не все ли это равно, что вы будете в Москве, для меня, по крайней мере? Оно, конечно, для вас вольготнее, хотя, мы, кажется, вас не тревожили особенно, но мне это решительно ненавистно. и Я еще думаю, что вы раздумаете, авось!» Следующее письмо Антона Суворину было настоящим плевком в душу. Познакомившись в Москве с издателем Сытиным, Он пришел в восхищение от того, как поставлено у него дело. «Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет, и мужика-покупателя не толкают в шею!» С Сытиным Антон подписал контракт, продав ему за 2300 рублей права на свои рассказы. Теперь Антон печатался в московских, а не в петербургских журналах. Новая издательница «Северного Вестника» Любовь Гуревич уже и не надеялась дождаться от Антона обещанной повести. Потеряв терпение, она потребовала срочно возвратить 400-рублевый аванс. Антон не преминул вспомнить о ее национальности. Пришлось обращаться с просьбой к Суворину, который безропотно расплатился за Антона. Отрабатывать авансы Антон не торопился. Щеглов в дневнике заметил. — Четыре короля авансов! Потапенко, Чехов и Сергеенко. 19 декабря, будучи в Москве, Антон заболел. Он отменил свидание с Ликой и уехал в Мелихово. Туда собиралась вся семья. Вскоре приехал Ваня с Соней. Лика была звана на рождественские праздники. Принимая приглашение, она в ответ писала 23 декабря. «Дорогой!» – вычеркнуто Игна. «Антон Павлович!» Я все еду, еду и никак не доеду до Мелихова. Морозы так страшны, что я решаюсь умолять вас, конечно, если это письмо дойдет, чтобы вы прислали чего-нибудь теплого для меня и Потапенко, который по вашей просьбе и из дружбы к вам будет меня сопровождать. Бедный он. В Эрмитаже половые спрашивают, отчего вас давно не видно. Я отвечала, что вы заняты, пишете для Еворской драму к ее бенефису. Потапенко добавил постскриптум, закрепляя за собой право привести лику в Мелихова. Под Рождество пришло письмо от Иваненко с предупреждением Антону. «Поспешите скорее в Москву и спасите ее от гибели! Не меня, а ее! Они ждут вас как Бога!» Лидия Стахиевна любит очень пиво белое и черное и еще кое-что, что составляет ее секрет, который откроет вам по приезде. Антон ничего не сделал, чтобы спасти Лику, и она поняла, что ее передают из рук в руки. 27 декабря в Мелихово из Таганрога приехал кузен Георгий. Павел Егорыч отправился в Москву помолиться Богу в первопрестольных церквах, Антон писал редактору «Русской мысли» Виктору Гольцеву. «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет». Письмо кончалось фразой «Илика запела». Глава сорок первая. Редеющие женские ряды. Январь-февраль 1894 года. Первый день 1894 года Лика с Потапенко уехали из Мелихова. Им вслед полетело письмо Антона Суворину. «Одолели меня гости!» Впрочем, был и приятный гость Потапенко, который все время пел. Столовая астрономка пьет кофе и истерически хохочет. С нею Иваненко. А в соседней комнате жена брата. И так далее, и так далее» гостей и родственников, уезжавших из Мелихова, в Москве встречал Павел Егорович, которому куда спокойнее в ту зиму было в семье положительного сына Вани. В Москве Чехов-старший пробыл до 10 января. И там, а не в Мелихове, встречался с ним его сын Александр. Последний надоедливый гость покинул Мелихова 12 января, в Татьянин день. Антон в то время был уже в Москве, в 54-м номере гостиницы «Лювр» под боком у сирен. В Смелиховом решил расстаться Миша. Антон дал ему понять, что без него могут обойтись. Несмотря на то, что брат вложил в Мелихова немало труда, Антон все чаще стал обвинять его в эгоизме. Мишу не взлюбил Потапенко, который сказал, что податные инспектора для него всегда были загадочными существами. Миша подал прошение о переводе из Серпуховской казенной палаты и в середине февраля получил место податного инспектора в Угличе. В последний день февраля он навсегда покинул Мелихова. Приобретенный им опыт работы на земле воплотился в пособие для мелких землевладельцев под названием «Закром» — словарь для сельских хозяев. Книга вскоре вышла в русской мысли. За четыре года было продано 77 экземпляров. Антон, наконец, покончил с праздностью. Начиная с 28 декабря 1893 года и в течение первой январской недели 1894 года, читатели получили новый фрагмент книги о Сахалине и три рассказа «Володя Большой и Володя Маленькой» в «Русских ведомостях», «Черный монах» в «Артисте» и «Бабье царство в русской мысли». Ни один из них восторга у публики не вызвал. Русские ведомости, не поставив известность автора, изъяли из рассказа Володя Большой и Володя Маленькой слишком, на их взгляд, чувственные пассажи. Своему французскому переводчику Жюлю Легра Антон послал изначальный текст. К черному монаху слава придет несколько позже. Это первый чеховский рассказ, который будет переведен на английский язык. Его сюжетная основа, История несчастной любви. Хотя, прежде всего, рассказ поражает тонким профессионализмом в изображении мании величия и страданий чехоточного больного. Герой рассказа, талантливый ученый, женится на дочери воспитавшего его человека, а затем заболев и потеряв рассудок, оставляет ее. Рассказанная Чеховым история напоминает прозу Гофмана: в ней есть и музыка Сирена Брага и сверхъестественная сила – видение черного монаха. Однако в рассказе в не меньшей степени, чем в палате номер 6 и Вишневом саде, присутствует политический подтекст. Его действия сосредоточено вокруг огромного, приходящего в упадок сада. Сегодняшний читатель безошибочно соотнесет деспотичного хозяина сада с властями придержащими, безумного героя с бунтовщиком, а со всей России. Последняя ассоциация станет еще более очевидной в Вишневом саде. Но пока даже опубликовавший черного монаха редактор Куманин делился сомнением со Щегловым. «Вещь не из важных, очень водянистая и неестественная. Но знаете, все-таки Чехов имя неловко не напечатать». «Бабье царство. Рассказ нового направления». В четырех эпизодах из жизни владелицы литейного завода проводится параллель между безысходностью жизни рабочих и душевной тоской их хозяйки. В этой истории чувствуется влияние Золя, инфернальные картины фабричной жизни и Достоевского, бессмысленная благотворительность героини. Если согласиться с предположением, сделанным Сазоновой в дневнике, что прототип героини Анны Ивановны Суворина то завод следует считать аллегорией Суворинской империи. Но либералы ничего этого в рассказе не увидели. По их мнению, в описании завода всего заметнее был культ подробностей и нравственного безразличия. Точно так же для критиков «Черный монах» оказался лишь весьма интересным экскурсом в область психиатрии. Антона столь вялая реакция на его новое произведение разочаровала. Между тем Суворин предпринял безуспешные усилия – Выдвинуть остров Сахалин на премию Митрополита Макария, а Московский университет отказался зачесть чеховский труд как диссертацию, что дало бы ему право читать лекции по здравоохранению. Да и как иначе, ученые мужи могли поступить с автором, создавшим образ профессора Серебрякова, отвергнутый критиками и учеными Чехов, чуть ли не собственными руками оттолкнул от себя Лику Мизинову. Ольга Кундасова. Усмотрела в этом шанс вернуть Антонову любовь и дала о себе знать в конце января. «Если вы хотите меня узреть у себя, пришлите лошадей за почтой четвертого в пятницу к почтовому поезду. Я переночую вас и уеду в Мещерское. До свидания за гробом, Кундасова». Эмелихова она так и не приехала. Антон в который раз написал Суворину о том, что она душевно больная. Кундасова по-прежнему наблюдалась у доктора Эковенко. Однако в Чеховский круг она вернется лишь через год. Обитатели Мелихова не могли не заметить, что 29 января и 22 февраля Лика Мезинова приезжала и уезжала в сопровождении Игнатия Потапенко. Чеховский 34 день рождения, 16 января, а потом в последний раз 25 февраля она встречалась с Антоном наедине. Уезжая из Мелихова 31 января, Лика и Потапенко увозили с собой на санках традиционный чеховский утешительный приз двух щенков от Хины, на этот раз согрешившись с дворнягой Шариком. Чем ближе Игнатий сходился с Ликой, тем больше похвалы ему доставалось от Антона. — Насчет Потапенки вы положительно ошибаетесь, в нем криводушие не на грош, — писал он Суворину, — 10 января. Потапенко с Ликой и не пытались скрыть от Чехова своих отношений. Приглашая сеньора Антонио в Москву отпраздновать Татьянин день, Игнатий писал ему 8 января. «Имеются виды на Марию и Лидию. Сия последняя находится в путешествии, вследствие чего и состою в тоске, так как влюблен в Лидию почти по уши». Те дни он без остановки что-то сочинял. Новые жизненные обстоятельства повлекли дополнительные расходы и продолжал выступать чеховским агентом, собирал гонорары, передавал рукописи, а в середине января даже повел переговоры с неуступчивым Адольфом Марксом о выдаче Антону Аванса под роман, который он напишет для Нивы в 1895 году. На обороте письма Маркса, давшего положительный ответ, Потапенко сообщил Чехову. «Я сказал, что, по-моему, Чехову надо забраться в какую-нибудь блаженственную страну, но ему мешают заботы о домашних делах. Голубчик Антон Павлович, уезжайте куда-нибудь под ясное небо, в Италию, в Египет, в Австралию, не все ли равно. Это необходимо, и я замечаю у вас усталость. Простите мне это вмешательство в вашу жизнь, но я вас люблю почти как девушку». Лика же в письмах намекала, что для Антона еще не все потеряно. «Я окончательно влюблена. Потапенко!» «Что же делать, папочка? А вы все-таки всегда сумеете отделаться от меня и свалить на другого? Мне жаль бедного Игнатия Николаевича. Пришлось ехать в такую даль, да еще и говорить. Ужасно!» Попросите у него завтра прощения за то, что два дня подряд подвергали его таким наказаниям. Придумывались важные поводы для встречи. Голубчик Антон Павлович, у меня к вам большая просьба. Когда я была в Мелихове, то забыла свой крест, и без него чувствую себя очень скверно. Ради Бога, велите анюте поискать и наденьте его на себя. И привезите. Непременно наденьте его, а то вы или потеряете, или забудете иначе. Приезжайте, дядя, и не забудьте обо мне. Ваша Лика. Между строк чеховских записок Лики от 20 и 21 февраля, когда они все втроем собрались в Москве, Сквозита запоздала запоздалое сожаление и неугасшее желание. Лика, дайте мне ручку с пером. А той, которую мне дали, воняет селедкой. Я давно уже встал. Кофе пил у Филиппова. А, Чехов. Когда и где вы сегодня завтракаете? Не найдете ли вы возможным заглянуть ко мне, хотя на секундочку? Милая Лика, сегодня в шесть с половиной часов вечера я уеду в Мелихова. Не хотите ли со мной? Вернулись бы вместе в Москву в субботу. Если не хотите в Мелихова, приезжайте на вокзал. Ваш А. Чехов. На завтра после приезда в Мелихова Антона там появились Лика с Потапенко и пробыли у Чеховых четыре дня. последние дни существования этого странного союза Лика забеременела от Потапенко. Маша затаила в душе недоброе чувство. Как ей казалось, Лика оставила Антона ради Игнатия. Последнему она не могла простить предательство по отношению к другу. К тому же она завидовала, наблюдая бурную личную жизнь подруги, и постаралась сделать так, чтобы они почувствовали себя виноватыми. 25 января Лика с Потапенко уехали из Мелихова. Следом за ними в Москву отправился и Антон. Вместе с Игнатием он встречался с приехавшим в Москву Сувориным, и все трое ночевали в одной квартире. 27 января Потапенко выехал в Петербург, оттуда направился в Париж, где его дожидалась вторая жена. На прощание он поднес Маше коробку английских акварельных красок, сопроводив дар многословным пожеланиям найти свой путь в художественном творчестве. Маша отреагировала холодно. Накануне отъезда за границу 1 марта С отчаянным призывом к Маше обратилась Лика. «Дорогая Маша, сжайся надо мной и приезжай ради Бога прощаться навсегда с твоей несчастной сестрой. В субботу вечером я уезжаю сначала домой, оттуда прямо в Париж. Дело это решилось только вчера. Неужели твои портнихи не позволят тебе проститься с человеком, которого когда-то ты считала даже другом? Нет, кроме шуток. А я почему-то надеюсь, что захочешь меня повидать. 15 марта Лика была уже в Берлине и собиралась в Париж на встречу с Потапенко. Антон тоже вознамерился на время покинуть север с его нескончаемыми холодами. Подыскав комнату с окнами на юг в одной из гостиниц Гурзуфа, он решил поправить здоровье в теплом Крыму, переложив посевную на плечи Маши и Павла Егорыча. В те пять дней, что Антон провел до отъезда в Москве, его снова приняли в свои объятия Щепкина, куперник и Еворская. Они сделали совместный фотографический портрет. Девушки с обожанием взирают на Антона, а он, отвернувшись, смотрит в объектив. Фотография получила название «Искушение святого Антония». Егорская дала понять, что ее нежность имеет свою цену. 1 февраля она писала Антону. «18 февраля! Мой первый бенефис в Москве!» «Надеюсь, вы помните данное мне обещание написать для меня хотя одноактную пьесу? Сюжет, вы так рассказали, он до того увлекательен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пьеса будет называться "Грезы". Антон так и не написал для нее ни строчки. Зато Татьяна одарила подругу одноактной комедией на станции. По случаю бенефиса предполагалось поднести и серебряный бювар с выгравированными автографами ее друзей. Среди оставивших автографы был левитан. Он написал Верьте себе! Антон, поставить свою подпись отказался. В феврале управляющие гостиницами Лювры Мадрид, решив, что снующие по Пиренеям постояльцы приносят им больше дурной славы, чем дохода, попросили Татьяну и Лидию освободить номера. К апрелю влюбленная пара уже обосновалась в Неаполе, в отеле Везувий. Проводив Потапенко в Петербург, Антон 2 марта выехал в Крым. Курьерский поезд миновал станцию Лопасня без остановки.